330 май 18 Трудность руководства заключается в том, что делаются, говорятся и думаются вещи, которые идут вразрез с сущностью указаний учителя. Если бы они приносили радость или удовлетворение, но этого нет, тем бессмысленнее они. Следует вдуматься, какая же сила заставляет делать совершенно ненужные и ради чего. Платить приходится тут же, ибо весь организм протестует против насилия над его тональностью, достигнутой столь долгим путем. Надо, чтобы внешнее соответствовало внутреннему. Когда же соответствия в силу создающихся помимо воли условий нет, от них следует оградиться напряженным. Неизжитыми частицами в себе реагирует человек на внешнее окружение. и начинает вибрировать с ними в унисон, и дергается марионетка за каждую ниточку, которая притянута к ней житой сущности низших оболочек. Грустное зрелище. Паяц оживает и начинает кривляться. Достижения отступают.